В один миг Морган превратился в разъяренного тигра, способного на любую жестокость, но тело не пришло на помощь кровавым замыслам. Потрясение оказалось настолько сильным, что он не смог с ним справиться, и после первой безумной вспышки его охватила слабость. Глаза затуманились, мысли в голове помутились. Он уронил голову на грудь, И разрыдался. Каменное сердце дрогнуло, гнев и ярость уступили место простому человеческому горю. Боль оказалась сильнее, чем жажда мести. И слезы хлынули из глаз пирата, спасительные слезы, облегчающие душу в те минуты, когда она переполнена нестерпимым страданием или безграничной радостью. В такой миг даже самый сильный человек может умереть или лишиться рассудка, если в него отнять способность плакать. Долго еще жгучие слезы струились по обветренному лицу адмирала. В голове не осталось ни одной светлой мысли. Сердце было опустошено, мечты разбиты. Наконец он гордо вскинул голову, вытер слезы,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 Не все ли мне равно, отдашься ли ты мне из любви или из страха, будешь ли ты принадлежать мне по доброй воле или уступишь силе, лишь бы ты стала моей. А когда придет день, и ты покинешь мой корабль, тебе уж не удастся посмеяться надо мной. Присытившись, я расстанусь с тобой и снова почувствую себя свободным. А теперь пойми, неутоленное желание сжигает меня — «Хватит этой пытки, понимаешь? Такова моя воля, и она свершится. Я привык к покорности, и горе тебе, если ты вздумаешь противиться моей воле».